Ну-ка, покажи мне этого Санчеса и его иностранцев, произнёс Рильмо и решительно перешагнул черту, отделявшую его от пустоты тоннеля. Ты граша их помнишь? Ну как, растерялся Хаса и Игнасио? Видел, белобрысые такие. Рассказывать не надо. Просто вспомни и представь их. Представил? А теперь минутку не шевелись. Он сделал ещё шаг, сливаясь с призрачной фигурой вызвонного и перехватывая зрительную часть его сознания. Охранник у дверей лавки, действительно белобрысый и голубоглазый, мог с равным успехом происходить как из Лондры, так и из Вышневолодского района Тверской губернии. Его напарника видно не было, наверное, дежурят по очереди. А вот при виде того самого хозяина, которому и охрана не нужна, Макс едва сдержал ругательство и поторопился прервать контакт, Пока пришельцы не опомнился и не посюил его рассеянность, вот куда подевался Саня Сидаренко. Его всё-таки припрятали и при первой же возможности задействовали по специальности. Молодцы, умно придумали устроить скупочный пункт во владениях Докосты, куда придворный маг не заглядывает. Интересно, есть ли аналогичные точки в других регионах и где у них кабина, та же она же быть? так-то ведь они добычу домой приправляют, стараясь не выказывать излишней торопливости, Рельмо сделал несколько шагов назад, с искренним облегчением покидая своды тоннеля. "Иди, Хассе и Гнасио", с подобающей для магического действия торжественностью произнёс он. "Ты мне очень помог, и тебе это в самом деле сочтётся". Не дожидаясь, когда покойник удалится во тьму тоннеля, Мэтр повернулся и пошёл прочь, размышляя на ходу Знают ли казак и его подружка ведьма о городке под названием Орехо, как скоро до этого тёплого местечка доберётся наместник и как бы этой схитрице попасть туда раньше. Контор честно молчал, как его и просили. Он привык молчать, когда надо, и ему это даже не составляло труда. Но вот заставить себя не смотреть не получалось никак. Хоть и понимал, если знающий человек сказал просматривать левую сторону, то не просто так это сказано, а всё равно то и делал, ловил себя на том, что украдкой пялится на легендарного героя и пытается сравнить его нынешний облик то с портретами, то с почтенной персоной придворного мага. Всё не давал ему покоя один вопрос: как же могло так получиться, что никто из коллег не узнал воскресшего Вельмира, и возможно ли это было в принципе? Если исключить опознание по голосу, ведь пропавший маэстр Эльдрака узнала первая же попавшаяся художница, и это не взирая на радикальные изменения во внешности. А если бы его лицо изменил не скальпель хирурга, а всего лишь несколько десятков прожитых лет. Или он всё же не дооценивает эти самые несколько десятков. С одной стороны, Амарга тоже здорово изменился с возрастом, а тот же Мэтр его узнал с первого взгляда. И Шиллар пусть и не с первого. Или такие примеры не годятся? Синеглазый мистер Алиц – это ходячая особая примета, а у Амарга глаза еще и цвет сохранили, не настолько он стар. У Мэтра светлые были, выцвесшие, поблекшие, поди угадай, серые они вообще или голубые. Это сейчас видно, что все-таки серые, с остальным отливом, точно как на той картине. Кстати, не потому ли почтенный Мэтр столько лет от людей прятался, прикидываясь, будто по дальним странам путешествует, что автор картины узнал бы его в любом виде. Не дожидался ли наш ошэльник, когда через стёр глаза стыдрук умрёт от старости, или всё делали лишь вовремя? Полторы сотни лет. Тут кто хочешь забудет, особенно если ещё бороду отпустить, прощает чёткая форма подбородка и усы. В них так удобно мудро усмехаться, подчёркивая почтенный возраст. Но все же столько знакомых магов и не один. А ведь настоящий мэтр из стран, судя по всему, тоже существовал. Куда же он подевался? И так ли уж были похожи два мэтра, чтобы их можно было перепутать? Словом, даже неловко было за такой нездоровый интерес. Хорошо, хоть Мафей не заметил. Вернее, заметил, конечно, но не обратил надлежащего внимания. Принц тоже постоянно посмотрел на великого мага с трепетным восхищением, и от других ожидал того же. Зато сам почтенный мэтр не просто заметил, а даже замечание сделал, и не один раз, хотя и в иносказательной форме. То напомнит о бдительности, то как бы, между прочим, опишет, какая опасная живность здесь водится, то просто поинтересуется, не видно ли чего интересного по левой стороне. К счастью, в первый день путешествия их путь прилегал по относительно безопасным местам, И ничего такого, что могло бы опозорить невнимательного товаща, с левой стороны не выскочило. А вечером наблюдательный метр благоразумно решил, что небольшое объяснение обойдётся ему дешевле, чем ежедневные косые взгляды. Ночь дежурила по очереди: сначала Кантор, потом Вельмир и под утро Мафия. Жак освободили от ночных бдений, так как он и без того весь день за рулём, а девушку просто потому, что девушка Хотя Кантор подозревал, что тактичный метр выдумал себе достойные причины, дабы не травмировать впечатлительных соратников публичным объявлением об их бесполезности как стражей. Жак ещё ладно, это скорее ложную тревогу пять раз поднимет, чем опасность призывает. Да и вполне возможно, что управление машиной и в самом деле так утомительно. А вот мечтательная девица в задумчивости может не углядеть даже толекого мохнатого слона. Но не скажешь же ей этого напрямик. Она и без того чересчур мнительна во всем, что касается ее персоны. Вот кто бы ей разъяснил, что людей любить, оно, конечно, хорошо, но надо же хоть чуточку любить и себя. К сожалению, сам Кантер знал только один способ излечения юных дев от подобных заблуждений, и что-то ему подсказывало, что в этом случае его способ не годится. Мало того, что не поможет... Так ещё и по стенам метр голову открутит за одно с некоторыми противоположными частями тела. Дежурство прошло в удивление спокойно. Даже обещанные гигантские насекомые не подползали к защитному пологу в поисках поживы, не говоря уж о местных разбойниках, которые встречались в пустошах Кударежа. О чём Кантер и отчитался, разбудив метр в полночь, чтобы передать пост. Хорошо, кивнул тот, выбираясь из-под одеяла, и приглаживая растрёпанные русые пряди. Надеюсь, мы ещё и завтра поспим спокойно. Тут по пути ещё один оазис. Значит, местность тоже регулярно зачищается. А плохо кое-что другое. Что, честно подбросил реплику Кантер, скорее по театральной привычке, чем по необходимости. И так ясно, что Мэтр не нуждается в наводящих вопросах. Раз уж сам заговорил, Герой поднялся, отошёл подальше от спящих товарищей, поманил за собой Кантора и присел по другую сторону костра. Плохо то, что ты целый день пристально всматриваешься в меня, вместо того, чтобы уделить надлежащее внимание окрестностям. Сегодня это ещё не имело писаных последствий, возможно, обойдётся и завтра. Но когда мы выйдем в дикие пустоши, твой интерес к моей персоне может закончиться печально. Если ты хочешь что-то знать, спроси и не мучайся. Как выпал катер, влажив в одно единственное слово все вопросы, копившиеся в голове с самого утра. Волшебник грустно усмехнулся. Мы с странам были немного похожи внешне. Раз уж мы оказались на одном острове, и раз уж его угораздило там умереть, самым логичным решением было взять его имя. И никто не заметил. Морриган и Алиен на меня прикрыли. Ради того, чтобы я вернулся, они и не на то были готовы. В остальном, я был сильнее и странно, как маг. А скрыть лишнюю силу проще, чем имитировать недостающую. Мы принадлежали к одной школе. И хотя изначально у нас была разная специализация, все же столько лет на острове надо было чем-то заниматься, просто чтобы не свихнуться со скуки. Я в совершенстве изучил пятую стихию – который в юности уделял незаслуженно мало внимания и приобрел базовые познания о школе дубового корня, и стран, в свою очередь, достиг заметных успехов в боевой магии. А характер, повадки, манеры двигаться, речь, голос, в конце концов? И этот вопрос мне задает человек, который шесть лет успешно морочил головы всему континенту, включая старых друзей. В голосе волшебника промелькнули хорошо знакомые нотки добродушной насмешки. Всё меняется, друг мой, и мы меняемся с годами. Особенно если двум разным людям приходится много лет жить вместе на ограниченном пространстве и ежедневно общаться только друг с другом. За эти годы мы стали похожи и в манерах, и в речи, и даже во взглядах. Многие потом говорили, отшельничество пошло из страны на пользу. Он стал не таким занудой, как раньше. Если учсть, что настоящий я никогда в заносстве замечен не был, может представить себе, что со мной сделали эти 40 лет в его обществе. Ты бы знал, каких усилий мне стоит сейчас удерживаться от счётения натасы мафию, который должен заметить, ведёт себя не то, что неподобающе, а попросту безобразно. Я уж не говорю о нашем добром хозяине, господине Викторе. Если бы я высказал ему всё, что в глубине души считаю нужным, Он бы меня убил, наверное. Да ну, недовершило протянул кантер, но метр немедленно его перебил. Припомни сам, сколько раз ты испытывала желание пришебить на месте его величество, или хотя бы огреть чем-нибудь тяжёлым. А ваш сосед по острову, настоящий метр из стран, точно умер не на сейственной смертью, не остался в долгу кантер. К тому времени, как к нему давно привык, рассмеялся волшебник. А вот в первые месяцы знакомства действительно испытывал сильное желание стукнуть его или придушить. Однако, будучи человеком цивилизованным и посвященным, всякий раз отдавал предпочтение старой доброй завесе безмолвия. «Полагаю, теперь ты знаешь все, что хотел. Надеюсь, уж ты-то не станешь задавать мне глупый вопрос, почему?» «Тоже не хотели становиться живой легендой?» – невесело ухмыльнулся Кантор. «Я знал, что ты поймешь». Только боюсь, получилось это у меня ничуть не лучше, чем у тебя. Может ещё выкрутиться как-нибудь. Сомневаюсь. Я совершенно не контролирую свой внешний вид. Возраст может смениться от чего угодно. Стоит мне один раз поплыть в присутствии мафии так же, как это случилось пару недель назад, и плакали все мои тайны. Мэтр грустно вздохнул и пристально всмотрелся в темноту. Иди спи. И, пожалуйста, завтра не рассматривай меня как слона в зоопарке, а также не забывай, что ко мне следует обращаться на ты. Иначе я сам сбиваюсь, начиная величать Маффея его высочеством, а всех прочих господами. Я постараюсь, пообещал Кантер, в глубине души полностью согласный с почтенным мэром в том, что тайны его долго не проживут. Макс помянул не добрым словом тяжкий физический труд. и свою коварно подкравшуюся старость, и с протяжным оханьем разогнул спину. «О, Тош!» – насмешливо отозвался казак, откладывая кисточку и любуясь на свое творение. «Это тебе не принцессам глазки строить». «В те времена, когда я строил глазки принцессам, я и копать мог без вреда для здоровья», – проворчал Макс. «Говорил же, надо было их в одну братскую могилу сложить и не мучиться». «Нет, ну это ты совсем не прав», – возвразиот переселенец и легко подняв шесть на ноги подхватил горшочек с краской Христя просила похоронить её рядом с тем охотником но не в одной могиле а то ей неловко